Глава 7. Разрешите, Гер Ауербах. Алекс осторожно заглянул в кабинет, застыв на пороге. Да, Майер, что там у вас? Вот сводные результаты анализов за последнюю неделю. Вы просили распечатать. А, ну да, давайте их сюда. Гер Ауербах был весьма пожилым мужчиной, обремененным язвой. Большой, но довольно бестолковый, по его собственному признанию, семьей, долгами и, кроме прочего, одышкой, вызванной излишним весом. Стоило ли удивляться тому, что вследствие всех этих проблем характер у него тоже был не слишком легким? А если к этому прибавить то, что Алекс являлся еще и его единственным подчиненным, а вот в начале над ним было аж три человека — то можно было догадаться, что о прежней работе в лаборатории Петрохеми Данубия Алекс вспоминал с большой ностальгией. Тем более, что ничего похожего на прежнюю работу ему пока не светило. К работе на взрыва и огнеопасных объектах допускались только граждане второго и выше классов. У него же еще пока даже третьего не было. Ждал подтверждения. Впрочем, все взрывы и огнеопасные объекты от недостатка персонала отнюдь не страдали. В свободно присоединившейся территории Швейцария не было проблем с гражданами даже первого класса. Наоборот, таковых здесь было большинство, потому что бывшие швейцарцы, а теперь полноправные граждане Райха, получали таковое с самого рождения. И лишь где-то процентов 15, в основном из числа жителей западных, французских и южных, итальянских кантонов, получали при рождении только второй класс. Вследствие чего бывшие швейцарцы очень гордились тем, что фюрер сумел прогнуть их только до такого уровня. Потому что в тех же восточных Рейсгао, а также Рейскомиссариатах Норвегия и Бельгия-Северная Франция – считавшихся самыми привилегированными из некоренных земель Райха, большая часть населения при рождении получала только третий класс. А в генерал-губернаторстве и практически всех восточных рейскомиссариатах большинство вообще довольствовалось статусом кандидатов в граждане. Короче, в этой реальности фашисты выиграли. Как и почему это произошло, Алекс понять не мог до сих пор. Нет, те материалы, которые он нашел в, к его удивлению, пока еще довольно убогой сети, с цифровыми технологиями здесь было куда хуже, чем в его изначальном варианте реальности, все очень точно раскладывали по полочкам и объясняли, но именно с точки зрения расовой теории. Здесь было все, и исконная неспособность славян и других неполноценных народов управляться самостоятельно. Причем всех без исключения, от русских и до поляков с чехами. Последние, правда, считались слегка облагороженными длительным немецким влиянием и, так сказать, адрессированными немецкой элитой, которая столетиями инкорпорировалась в чешскую национальную среду. И уничтожение евреев коммунистами элиты Российской империи, представленной в первую очередь людьми германской крови, сразу же превратившей бывшую империю в ничейные территории, просто ждущие новой германской колонизации. Примечание. Именно на этом и строилось обоснование Дрангнах Остен. Причем в подтверждение данного тезиса приводилось множество данных. Так ярким примером неспособности славян управлять собой являлись те самые первые сталинские пятилетки, которые в памяти Алекса, наоборот, считались временем великих побед и свершений, Здесь же утверждалось, что еврейско-коммунистические пропагандисты, объявившие о полном выполнении плана первой пятилетки за 4 года и 3 месяца, и на 108% нагло соврали. Потому что эти громогласные заявления совершенно не соответствовали действительности. А на самом деле СССР достиг плановых показателей первой пятилетки только по одному параметру – по производству ЖД-вагонов, причем Успех в данной области был получен вовсе не благодаря возведению новых заводов, а потому что еще в царское время были созданы огромные вагоностроительные мощности, еще с начала 20-го столетия испытывавшие жуткую недозагрузку, работая едва на половину мощности. Построены-то они были на самом пике железнодорожного бума, случившегося в Российской империи в конце XIX века, когда провозы и вагоны расходились как горячие пирожки, и после насыщения рынка отрасли еще в первые десятилетия XX века впала в жесточайший кризис перепроизводства. Так что едва только спрос появился снова, и производственные цепочки, напрочь разрушенные гражданской войной, сумели хоть как-то восстановиться, как отрасль тут же набрала необходимые обороты. Впрочем, уже с паровозами как изделиями куда более высокотехнологичными, чем вагоны, дело обстояло заметно хуже. Слишком большие кадровые и технологические потери понесли во время Гражданской войны и последовавшие за ней разрухи паровозостроительные заводы. Все же остальные валовые контрольные показатели не были достигнуты и близко. Например, производство чугуна по изначальному плану первой пятилетки к ее концу должно было достигнуть 10, а по откорректированному в 2029 году вообще 15 или 17 миллионов тонн. Тут данные в разных источниках расходились. В реальности же выплавка чугуна к 1932 году достигла только 6 миллионов 300 тысяч тонн, то есть менее двух третей, от показателей даже изначального плана. Приблизительно такие же отставания оказались и по всем остальным видам продукции, причем как сырьевым, стали, углю, зерну и так далее, так и промышленно-технологическим. Например, из-за провала по производству стали и чагуна понадобилось срочно выделять дефицитную валюту на закупку банального черного металла для хоть какого-нибудь запуска уже построенных производств но именно хоть какого-то. На плановые показатели объемов производства существенная часть первенцев первых пятилеток потом выходила долго и мучительно. И уж точно куда дольше, чем это было предусмотрено планами. Что в целом привело к тому, что из 1659 запланированных к строительству объектов строительство 613, то есть 37% от запланированного, более трети, пришлось просто бросить. Часть из них потом кое-как домучили уже во вторую пятилетку, а часть так и не была достроена. Вследствие чего выполнение плана было подсчитано скорее по финансовым показателям, а также по зафиксированному факту выпуска конечной продукции. Пусть даже и по обходной технологии. То есть, если вместо полностью готового производства со всем комплектом цехов, от заготовительного до инструментального, в незастекленном и недостроенном цеху, практически на коленке, но досрочно собрали первую партию автомобилей, тракторов или там дали стране первый металл, то это объявлялось великой победой, а предприятий тут же заносилось в список действующих. А то, что запуск по вот такой вот Обходной технологии почти всегда являлся еще одной причиной того, что предприятие потом несколько лет не могло выйти на запланированные объемы, поскольку подобное криво-косое ублюдочное производство прямо мешало все еще продолжающемуся строительству, уже считалось несущественным. Подобный трудовой энтузиазм привел к тому, что вместо, как уже упоминалось, запланированного к концу первой пятилетки производства 200 тысяч грузовиков, в 1932-м сумели произвести лишь около 24 тысяч. По поводу чего некий Адольф Бауерман, на чью работу по оценке двух предвоенных пятилеток Алекс и наткнулся в местные сети, носившие, кстати, название не «Интернет», а «Денетс», Даже слегка поёрничал. Типа, в реальности это означало, что СССР вместо 200 тысяч грузовиков получил всего лишь 24 тысячи, но затраты на их производство составили при этом как на производство 216 тысяч. Ну, типа, произошло же перевыполнение плана на 8%. Сколько во всём этом правды и вымысла, Алекс не знал. Примечание. В общем, такое действительно имело место быть. Но при этом за две первые пятилетки страна на самом деле произвела впечатляющий рывок. Так тоже производство чугуна за период с 1928 по 1937 год, пусть и не дотянуло до плановых показателей, но все равно выросло почти в 4,5 раза. Стали в 4, электроэнергии более чем в 7 раз а металлорежущих станков и тех же автомобилей в 25 и 250 раз. Нет, росли и другие страны, и Германия в эти годы ой как поднялась, но СССР совершенно точно в это время был лидером роста. Ну, не интересовался он до сего момента первыми пятилетками СССР. Однако то, что уж пропаганды-то в этих материалах до хрена и больше, он понимал отлично. Победители же всегда старательно и даже сладострастно оттаптывались на побежденных, всячески принижая их достижения и выпячивая любые недостатки. Материалы непосредственно о войне в изложении нынешних победителей тоже являли чудовищную картину трусости, ошибок и некомпетентности как со стороны командного корпуса РККА, так и со стороны руководства страны. Немецкие исследователи вдохновенно описывали, как целые армии оказывались без горючего, боеприпасов и командования, после чего попадали в котлы и десятками тысяч сдавались в плен. Но ведь и в той истории, которую парень учил в школе, и в ней рассказывалось, что в 1941 первом все было ужас как плохо. Внезапные нападения, потом отступления, котлы, прорывы. Деталей Алекс не помнил. Нет, в школе как-то учил, но именно как-то. А как закончил, так все быстро выветрилось из головы. Но ощущение того, что летом 41-го произошло нечто подобное описываемому у него осталось. Хотя там 41-й описывался, естественно, в первую очередь с точки зрения мужества и героизма солдат, продолжавших сражаться даже в безнадежной ситуации. Но ведь в тот раз победили же, а здесь нет. 1 в ноябре пала Москва, а к весне был захвачен и Санкт-Пет, ну, то есть Ленинград, после чего все окончательно посыпалось. К осени же 42-го вермахт вышел таки на линию Архангельск-Астрахань. На год позже, чем планировал, но вышел и пошел дальше. Алекс голову сломал, пытаясь понять, что именно из его действий привело к такому чудовищному результату. Именно из его, потому что в прошлый же раз выиграли, хоть и с трудом, и с огромными потерями, а вот после его вмешательства... Но ведь ничего же серьезного он не сотворил. Все же рассчитано было. Минимум вмешательства, максимум дохода. Не может же дело действительно быть всего лишь в раздавленной безымянной бабочке. Примечание. Смотри рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром». Где именно он накосячил? Может, ляпнул где-то что-то. Например, когда Набас помогал с наладкой процесса. Там вроде тоже ничего такого не было. Или было. Он почти месяц, пока Бригитта искала возможность запустить процесс его легализации, мучился ночами, максимально подробно вспоминая, что, как, где и кому он говорил. И ничего такого не вспомнил. Хотя одного типа, который мог как-то быть к этому причастен, вроде как вычислил. Хуго Зоммер, молодой технолог с БАСФ, сделавший позже блестящую карьеру в СД. Примечание. Служба безопасности рейсфюрера СС, часть национал-социалистического государственного аппарата в Третьем Рейхе. Основана в 1931 году как спецслужба НСДАП и связанных с ней отрядов СС. С 1939 года подчинялась Главному управлению имперской безопасности, РСХ. Использовалась для борьбы с политическими противниками и запугивания населения. Внешние подразделения занимались шпионажем и тайными операциями. Не то чтобы Алекс нашел, где именно он лично прокололся и чем именно этот тип так сильно помог Райху победить, но этого Хуго вспомнил. Тот всегда крутился рядом с ним, сверля Алекса одновременно завистливым и подобострастным взглядом и время от времени делая намеки на то, что с радостью готов поработать с господином химиком над его новыми и, несомненно, великими изобретениями. Но поскольку Алекс тогда отложил работу над новыми патентами на время после последней попытки, он пропустил эти намеки мимо ушей. И вот, гляди ты! Этот уродец сумел таки сделать карьеру. Правда, немного не в той области, в какой собирался. А может, дело было вовсе не в зоммере, и соломенку нужно было искать в совершенно другом месте? Как бы там ни было, в конце концов, дело все равно было в Алексе. Искать другие причины было бы банальным малодушием. Но как же все, оказывается, тогда висело на волоске, если пара-тройка неосторожно брошенных фраз и одна совсем не ключевая технология, так все изменили. «Больше никаких поручений не будет, Гер Ауэрбах», — уточнил Алекс. «После запуска процесса его легализации ему удалось устроиться в лабораторию баканализа управления привлеченного персонала Остербайта». «Да, да». В этом времени вполне себе существовали свои польские сантехники и украинские батраки. Начальник окинул единственного подчиненного недовольным взглядом и покачал головой. «Ох уж это нынешняя молодежь! Мы в ваши годы считали для себя честью трудиться, не покладая рук и засиживаться на работе допоздна, строя великую страну». Какому итогу она придет с таким ленивым и безответственным поколением, мне страшно даже представить. — Так я же готов, Гар Ауербах. Алекс уставился на начальника преданным взглядом. — Поставьте мне задачу, и я немедленно возьмусь за ее выполнение. — Идите уж, Майер! — брезгливо пробурчал Ауэрбах, после чего весьма неожиданно продолжил в прямо противоположном, чем до этого, духе. — Учитесь все делать вовремя! Я не собираюсь краснеть перед директором департамента за перерасход фонда заработной платы из-за того, что вследствие чьего-то идиотизма и некомпетентности у кое-кого появится необходимость работать сверхурочно. Сестренка позвонила, когда он уже добрался до дома. Ну, как дома. Комнаты со встроенной кухонькой, которую он снимал. Помнится, в Праге нечто подобное именовалось Гарсонкой. Алекс как-то ночевал в таковой с приятелями-байкерами во время мототура по Чехии. Сняли через Airbnb. Привет, ты уже дома? — деловито начала она. — Да, только что вошел, — ответил парень, стягивая пальто и разуваясь. — Делай кофе, я сейчас буду. Бригитта оказалась то еще оторвой. Во-первых, она была троцкисткой. Да — Да-да. Тот портрет мужчины с бородкой, усами в пенсне и с явно семитскими чертами лица, висевший над ее кроватью, оказался портретом именно Льва Троцкого. Вы только представьте, в центре тысячелетнего Райха, еще восемь десятков лет назад совершенно определенным образом, полностью и окончательно решившего еврейский вопрос, в начале XXI века вполне себе спокойно существовал подпольный кружок людей, избравших своим кумиром и вождем Льва Давидовича Троцкого, урожденного Лейбы Давидовича Бронштейна. Когда Алекс узнал об этом, он некоторое время пребывал в полном шоке, а затем решил, что в его положении надо как можно быстрее линять куда подальше от подобной родственницы. Впрочем, эти благие желания так и остались всего лишь желаниями, потому что ленять ему было просто некуда. Он оказался практически в центре Райха без денег, без документов, к тому же одеты в такую одежду, которая могла вызвать у прохожих подозрения в том, что он является, если не шпионом, то как минимум чужаком. Ну, Но не носили тут в Европе джинсы потому что США, как логово международного еврейского капитала, считались в Райхе естественным противником немецкого мира. И на любые подражания американцам здесь смотрели крайне негативно. Да и вообще контакты Европы и Америки тут были не слишком активными, представляя разительный контраст с той ситуацией, которая была привычной для Алекса. Никакого цивилизованного мира или Большого Запада здесь и в помине не было а было жестокое противостояние между континентальными державами и международным еврейским капиталом. Ну и в интерпретации СМИ Райха, естественно. Причем не только идеологическое, но экономическое и военное. Напрямую США и Райха не сталкивались уже почти 50 лет со времен исландского конфликта. Но мелкие региональные конфликты тлели вовсю. Из-за этого, например, ни о Виза, ни о MasterCard в Европе и не слышали. У Райха был свой пластик, и давать зарабатывать на своем рынке глобальному конкуренту никто не собирался. Впрочем, совершенно не факт, что имеющиеся у Алекса карты заработали бы и в Штатах. Потому что дигитализация этого мира серьезно отставала от того, который парень когда-то покинул. Лет на 20, по первым прикидкам. Почему так произошло, Алекс сказать не мог. Потому что, скажем, космос здесь, наоборот, развивался куда активнее, чем в покинутой реальности. Так на Луне уже 10 лет существовало две постоянные базы, немецкая и американская. Причем немецкая появилась первой. Хотя, если честно, космос, наверное, был единственной областью, в которой эта реальность превзошла изначальную. Все остальное хоть немножко, но отставало. Вот вследствие всего вышесказанного, первая же его попытка покинуть берлогу Фрица до того, как он решит вопрос с, так сказать, собственной легализацией, непременно окончилась бы очень быстрым задержанием полиции со всеми вытекающими из этого крайне негативными последствиями. Так что получалось, куда ни кинь, везде клин. Но в берлоге хотя бы есть где поспать, да еще и кормят. Шанс же на то, что этот вопрос будет решен, был и весьма серьезный. Потому что Бригитта оказалась прямо заинтересована в том, чтобы Алекс имел возможность получить доступ к тому самому счету, который он сам и открыл в 1922 году. Про этот счет тот самый дедушка Дитрих узнал еще чуть ли не 40 лет назад. Как Бригитта не знала. Об этом дед никогда не говорил хотя подозревала, что это произошло в то время, когда он работал в том самом Бернер-Кантональ-Банк. После чего этот столь удачно для Алекса почивший родственник занялся осторожными, но упорными поисками потомков, открывшего этот самый счет американского родственника, пропавшего в начале 1923 года. По его предположениям, этот самый американский прадедушка просто-напросто вернулся обратно в Америку. 40 лет поисков и потерь, в процессе которых несколько аферистов сумели выудить из дедушки Дитриха немалые суммы денег, привели к тому, что для большей части своей семьи он стал посмешищем. А вот для Бригиты его рассказы о том, как они получат, а потом и распорядятся богатством сгинувшего американского родственника, стали любимыми детскими сказками. Алекс поднялся и двинулся на кухню ставить чайник. Увы, кофе сестрице придется пить растворимой. Каковой здесь, кстати, оказался весьма отвратного качества. Его существование в данной реальности пока было куда более скудным, чем в той, которую он покинул. Сейчас уровень жизни соответствовал тому, который он вел студентам губки. Да, даже еще и похуже. Потому что кроме жесткой экономии на еде, он еще и был по большей части одет в, так сказать, чужие обноски, великодушно выделенные ему соратниками Бригитты по кружку троцкистов. Да и то немногое, что было все-таки приобретено им самим, также оказалось куплено в основном на собранные ими в помощь товарищу деньги. Его скудной зарплаты едва хватало на еду и оплату аренды этой крохотной комнатушки. Хотя тот же Гар-Ауэрбах время от времени позволял себе даже походы в стриптиз-бар. С этим подпольным кружком все оказалось не так уж просто и печально, как ему поначалу представлялось. Дело в том, что костяк подпольного кружка составляли те, кого обычно называли «золотая молодежь». Вернее, не совсем так. Истинную основу, пожалуй, составляли наиболее отмороженные, ну, типа бригиты. А вот уже вторым слоем шла та самая «золотая молодежь», весьма старательно подражающая небольшой группке отмороженных. Впрочем, именно подражающие. Для них, судя по тому, что Алекс увидел, участие в подпольном кружке являлось скорее способом пощекотать нервы, подкачаться адреналином, подчеркнуть свою элитарность, особость, отстраненность от серой массы, чем неким онтологическим выбором. А еще, по наблюдениям Алекса, у кружка был третий слой, состоявший из тех, кого парень назвал «прихлебатели», рассматривающих свое участие в этом борделе уже исключительно как способ засветиться и войти в ближний круг молодой поросли богатых семей. Этих было слишком много, и на них особенного внимания никто не обращал. Но они надеялись. Декларируемой целью данного сборища являлась социальная революция и построение общества свободы и справедливости. Целостной картины этого общества у них в головах не было, но с чего начать, они уже определились. Например, было решено, что всем живущим на территории Райха, вне зависимости от того, где они проживают, в Гау, Рейхсгау, генерал-губернаторстве или самых окраинных Рейхскомиссариатах, должно быть предоставлено гражданство Райха как минимум третьего класса. Все дети должны иметь возможность получать не только начальное образование, но и среднее, и даже высшее, вне зависимости от происхождения. Естественно, на немецком. Причем, когда Алекс во время одного из очередных собраний, представлявших собой скорее помесь пьянки с потрохушками, чем серьезное политическое мероприятие, Поинтересовался, почему именно на немецком на него уставились с полным недоумением. А на каком же еще? Ведь только немецкий обладает полным набором понятийных аппаратов для практически всех отраслей науки и искусства. Ну, как можно обсуждать, скажем, проблемы ядерной физики или биологии на польском или там сербском? Вот прислушайся, как звучит. Шибка чонстка, впада в ёндро. Примечание. Быстрая частица попадает в ядро. С польского. Нуржака же! Кроме вышеупомянутого, революционная теория, исповедуемая лидерами Кружка, имела полный набор социалистических штампов типа общенародной собственности на средства производства и неизбежности мировой революции, в которых, судя по тому, что Алекс уже успел услышать за время проживания в берлоге у Фрица, Подавляющее большинство откровенно плавало. Не то, чтобы он сам был так уж сильно подкован в этом вопросе, поскольку никогда им особенно не интересовался, но, пожалуй, его уровень знаний в этой области, к его собственному удивлению, оказался куда более высоким, чем у этих соратников по борьбе. Впрочем, основными трудами, из которых соратники и брали теоретические основы своей деятельности, были труды господина Троцкого. Алекс полистал некоторые из них. Самые потрепанные «Литература и революция», «Война и интернационал» и, конечно, «Жития кумира», биографическую книгу Троцкого «Моя жизнь», которую он написал еще в 1930 году. Написано было живенько, но особенного впечатления они на него не произвели. Кроме того, на собраниях регулярно устраивался сбор средств нуждающимся товарищам, каковым он после того, как точно так же собрали денег и ему, относился весьма положительно и собирался непременно в них участвовать после того, как слегка обрастет жирком. И на подготовку акций, заключающихся в разбрасывании распечатанных на принтере листовок в аудиториях университетов, в которых учились члены кружка. Да-да, студентов в кружке было подавляющее большинство. А еще Алекс продолжал теряться в догадках в отношении того, почему в качестве кумира был избран именно Троцкий, а не, скажем, тот же Маркс, с которого вроде как все и началось. Или выражение «нет пророка в своем Отечестве» верно не только по отношению к русским. Но эта странная тусовка принесла ему и вполне ощутимую пользу. Слова Бригитты насчет «придумать, как легализовать» оказались не просто сотрясением воздуха. Вследствие того, что она, так сказать, ходила здесь в авторитете, девушка быстро отыскала возможность сделать своему американскому родственнику легальные документы. То есть, если быть откровенным, не совсем легальные. Первая же серьезная проверка должна была установить, что он совсем не тот, за кого себя выдает. Но для того, чтобы эта потенциальная опасность стала реальной, Эту самую серьезную проверку должен кто-то инициировать. А сестренка заверила, что они имеют все возможности купировать данную опасность. Как минимум на какое-то время, достаточное для выполнения их планов. «Привет!» — Бригитта ворвалась в его горсонку, как порыв весеннего ветра. «Кофе готов?» — замерзла. «Готов, готов!» — пробурчал Алекс. «Садись к окну. Плед дать?» «Давай!» Весело махнула рукой девушка, падая в единственное в комнате кресло. И можешь радоваться. Генрих сообщил, что акт проверки подписан. Так что в следующий вторник он ждет тебя в Цуга. Примечание. Административное управление. С немецкого. Административное деление свободно присоединившейся территории Швейцария не совпадает с действующим в текущей реальности. Рад? «Конечно», — выдохнул парень. Не говоря уже о том, что паспорт должен был открыть ему доступ к его собственному счету, почти бесправное состояние Алекса изрядно достало. Легализация Алекса заключалась, собственно, в том, что один из членов подпольного кружка, работавший как раз в том самом фервальтунг города Цуга, подобрал ему биографию некоего Отто Майера, бесследно пропавшего три года назад. Да-да, здесь тоже случались подобные необъяснимые пропажи людей. Данный индивид подходил как нельзя лучше, потому что, во-первых, был близок к нему по возрасту, будучи старше Алекса всего на два года, во-вторых, был Фольксдойче, переехавшим в свободно присоединившуюся территорию Швейцарии, всего за полгода до этого из рейс-комиссариата Остланд, то есть не имел особенных местных связей и, в-третьих, в анкете на получение разрешения на проживание указал, что он полный сирота. Генрих, во внутренней иерархии кружка, входивший как раз в тот самый третий слой и потому сильно заинтересован в том, чтобы его заметили, сумел подменить фото и иные данные в розыскном листе Майера на фото и данные Алекса. Поскольку вследствие отставания в уровне развития цифровых технологий процесс оцифровывания полицейских учетов здесь был еще в полном разгаре, и, как это, естественно, происходит в подобные времена, с любым делом сопровождался заметным бардаком, все прошло благополучно. На следующий день после этого Бригитта довезла Алекса, одетого в изрядно поношенные, но бывшие ранее вполне приличными тряпки, выделенные ему братцем до Цуга, и высадила на одной из глухих улиц. После чего предоставленный сам себе парень повел себя, как бы вполне естественно, принявшись с интересом и озадаченностью в глазах, разглядывать окружающую действительность и задавать дурацкие вопросы, ответы на которые известны даже детям. Что тут же привлекло внимание полицейских, которые доставили подозрительного типа в участок, где, и пробив его по базам, установили, что это пропавший три года назад гражданин Райха третьего класса Отто Майер. Дальше ему пришлось сыграть амнезию, что, впрочем, не потребовало от него особенного труда, потому что полицейские оказались очень благожелательно настроены именно в отношении подобного развития событий. Ибо начни, Майер, рассказывать о каких-то преступлениях в отношении себя, похищении, незаконном удержании и так далее, так пришлось бы сразу открывать дело и затевать муторное и долгое расследование. А так? Пропал, потерял память, где-то пошароебился три года, и вот теперь очухался. Где и что делал, не помню. Случаи не криминальные, а медицинские, и потому проблем полиции не доставит. Так что они быстренько сняли с него формальные показания, не предоставляющие основания для возбуждения совсем недавно закрытого дела о пропаже гражданина, после чего позвонили по указанному в ориентировке телефону, связавшись с вроде как это выходило по документам владелицей дома, в котором Отто Майер проживал до момента пропажи. Несложно догадаться, что этот телефон на самом деле принадлежал Бригитте, которая, высадив Алекса, так и торчала с машиной неподалеку. Так что сразу после звонка она быстро подскочила к полицейскому участку, подтвердила, что это именно ее жилец, пропавший три года назад, и быстренько согласилась принять на себя обязанности временной опекунши, на которую возлагалась организация оказания медицинской помощи и получения всех необходимых медицинских заключений. Эти заключения тоже были получены достаточно легко через еще одного члена кружка, как раз из богатеньких, отцу которого принадлежала довольно престижная частная клиника, весьма, кстати, популярная среди сливок общества. Так что оспаривать выданные ей заключения никому бы и в голову не пришло после чего был запущен вполне рутинный процесс восстановления документов, который, судя по сообщенной сестрице только что информации, был близок к благополучному завершению. — Что думаешь делать в первую очередь? — спросила Бригитта, отхлебнув кофе. — Пойду в банк, что же еще? — усмехнулся Алекс. — Ну, это понятно, — усмехнулась девушка. — А потом? — Вернешься в США? Алекс задумался. В принципе, вариант. Райх ему не очень нравился. На первый взгляд все было нормально. Обычная ухоженная Европа, причем куда более ухоженная, чем та, которую он когда-то покинул. В первую очередь потому, что здесь не было никаких мигрантов. Да и с гастарбайтерами все было куда суровее. Но идеологизированное государство ⁇ это идеологизированное государство. В Америке с этим должно было быть куда полегче. Но, с другой стороны, насколько Алекс смог пробиться сквозь идеологические нагромождения, которыми была завалена любая объективная информация о другом континенте, за океаном тоже была совершенно не та Америка, о которой он знал. В этом варианте истории США не удалось подгрести под себя большую часть послевоенной Европы и даже существенную часть Азии и сделать свой доллар мировой валютой. И к тому же она до сих пор вела яростную борьбу с Райхом по всем фронтам. Нет, реально военные Райха и США последний раз стреляли друг в друга уже более 40 лет назад, но региональных конфликтов по всему миру тлело до хрена и больше. Поэтому американцам, например, пришлось резко увеличивать эксплуатацию Латинской Америки, Вот, кстати, континент, где уже 200 лет все делается поликалом наших либералов, то есть так, как хочется и как требуют цивилизованные страны. Результат как? Нравится? Вследствие чего там постоянно кто-то бунтовал. А уж о непрерывной, вялотекущей партизанской войне с регулярными обострениями и речи не шло. Она стала там, так сказать, частью пейзажа что еще больше напрягало американскую экономику и делало ее куда более милитаризированной. Так что жили там намного более бедно и скудно, чем в ныне оставшемся только в памяти Алекса прошлом варианте современности. Да и разных других ограничений хватало. Например, американцам до сих пор запрещалось владеть золотом. Примечание. Во время Великой депрессии 5 апреля 1933 года президентом США Франклином делано Рузвельтом был издан указ номер 6102 о фактической конфискации у населения и организации золота, находящегося в слитках и монетах. Все находящиеся на территории США физические и юридические лица, в том числе иностранные граждане и компании, хранящие золото на территории США – были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по фиксированной цене. Как это сочетается со свободным рынком и индивидуальной свободой, никто пока объяснить так и не смог. А Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности... Примечание. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Комиссия Палаты представителей Конгресса США – действовавшая в 1934-1975 годах. Создана в 1934 году для борьбы с подрывной и антиамериканской пропагандой. А комиссия по расследованию антиамериканской деятельности и не думала сворачивать свою деятельность. Причем число дел, которые она рассматривала ежегодно, вплотную приблизилось к миллиону. А что поделать? Суровая война с геополитическим противником – шла на всех фронтах и требовала все больше и больше жертв. «Пока нет», — мотнул головой Алекс, — «думаю задержаться в Райхе, попутешествовать». «И куда поедешь?» — заинтересованно уточнила Бригитта. «Ну, думаю, прокатиться на восток», — делано равнодушно отозвался Алекс. «Да, он действительно собирался съездить на восток и посмотреть, как живут люди в тех местах, где он родился и вырос. Надо же посмотреть, как действительно живут те, кого вы так хотите облагодетельствовать». Глаза Бригитты возбужденно блеснули, и она, резким движением отставив кружку, внезапно подалась вперед и тихо произнесла. «Поцелуй меня». Алекс на мгновение замер, слегка ошеломленный сказанным, потому что до сего момента девушка в общении с ним всегда демонстрировала этакие пренебрежительно-покровительственные манеры, а затем качнулся вперед и осторожно прикоснулся губами к мягким и теплым губам девушки.